Страдания святых сорока пяти мучеников, пострадавших в Никополе Армянском. Нечестивый царь Леникий, принятый Константином Великим в соправителе и управляющей восточными странами, издал по всей своей области повеление предавать различным мукам и смерти христиан, не желавших поклоняться идолам и имущество их отнимать на перестройку городов. Когда это повеление пришло в Никополь-Армянский, язычники начали готовить муки и различные орудия мучения для христиан, и стали многих верных брать отводить на мучение. Тогда более сорока рабов христовых собрались и решились, не дожидаясь, пока их схватят нечестивые, самим по своей воле пойти на суд, исповедать имя Христова и отдаться на мучение. Из них главнейшие были Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александр — люди, знаменитые и своим родом, и образованием, и отличавшиеся добродетельной жизнью. Они пошли все вместе к Гемону Армянской области и объявили, что они христиане. И Гемон удивился единодушному согласию стольких людей и мужеству. С таким они по собственной воле шли на мучения и спросил их. — Откуда вы, и кто вас научил не поклоняться нашим богам? — отвечал святой Александр. — Мы здешние, одни из города, другие из сел. Эта земля — наша Родина, Отец же нас — Христос Небесный. Он научил нас не поклоняться ложным богам, глухим и слепым, дел рук человеческих. и Егемон сказал, — А где ваш Христос? Ведь он был распят и умер. Святой Леонтий отвечал, «Ты знаешь, что Христос умер? Так узнай же, что Он и воскрес из мертвых и вознесся на небо. Он умер за нас по своей воле, но воскрес снова, как Сын Божий». Егемон сказал, «Жив теперь Христос?» Леонтий отвечал, «Егемон, ваши боги не живут после смерти, а Господь нас живет вечно, хотя и умер на некоторое время ради нашего спасения». Смертью же своей он избавил нас от вечной смерти, дал нам жизнь и научил нас умирать ради него, чтобы жить с ним бесконечной жизнью. А Эгемон начал хвалить своих богов, Зевса, Аполлона, Асклипия и других. На это святой Леонтий сказал, «Разве Зевс великий бог? Он владеет небом, — отвечал Эгемон, — он отец всех богов. Леонтий возразил, «Богу подобает быть праведным, чистым, безгрешным, а ты что скажешь о своем боге Зевсе? Я его называю праведным, чистым и безгрешным», — сказал гемон На это святой Леонтий сказал, «Зевс праведен, а разве не он сверг с престола своего отца Крона?» Он чистый и безгрешен, а разве не он взял себе в жены свою родную сестру Иру и не осквернил многих чужих жен? Он губил не только женщин, но и мужчин, и творил самые мерзкие беззакония. Как же он, такой грешник, мог быть Богом? Если ваш Бог грешник, то ему для исправления нужен иной Бог, безгрешный. Разгневался и Гемон Лисий и яростно сказал: "Кто тебе дал право судить наших богов, злой человек? Клянусь богами, не пощажу вас, но жестоко погублю всех". Сказал святой Леонтий: "Не гневайся, Гемон. Если слышишь правду, не даны ли людям законы не иметь никому чужой жены, не брать в жёны себе сестру, не обижать, не убивать никого?" И если кто осмелится поступать в чем-либо против законов, тот называется преступником и подлежит суду и смертной казни. А ваши боги люди и преисполнены всех зол и беззаконий, Они были блудниками, прелюбодеями, человекоубийцами, и как за на преступники, какому грязному суду и многим смертным казням они подлежат. Поэтому вашим беззаконникам-богам нужно подчиниться человеческим законам и подражать людям, строго соблюдающим законы. А вы будете судьями ваших богов, будьте богами и палачами, пока не исправите их. Егемон сказал, — О, безумный, не ваш ли Бог был распят, как злодей? А кто из наших богов был распят? Отвечал святой Леонтий, — Распялся за нас Христос, Бог наш, и мы похваляемся Христом Его. Ваши же боги трепещут, боятся распятого Бога нашего и бегут далеко от крестной силы. Бог наш по своей воле пострадал на кресте, а ваши боги, не хотя погибли горькой смертью, «Бог наш, спаситель рода человеческого, а ваши боги — губители людей. Наш Бог истинный, а ваши боги — ложные и не боги, а бесы и пагубные обольстители. Сами они погибли, и поклоняющихся им ведут к вечной погибели». Взбешенный этими словами святого Леонтия, Егемон приказал бить по устам камнями всех исповедников крестовых. «Пусть бьют их, — говорил он, — в уста, которыми изрекается хула на наших богов. Святых били, а они говорили, — Пусть бьет тебя Бог, слуга сатаны. Ты услышал правду и несправедливо судишь опьяненные нечестие Потом учитель велел всех их обложить железными веригами и бросить в темницу. Святые в темнице веселились, как в чертоге, о Боге, спасителе своем, и пели Давидовы псалмы. Некоторые из них с детства были начитаны в книгах. А святой Леонтий одобрял всех такими словами. «Братья честные и рабы Христовы, перенесем все терпеливо. Вы знаете из священного писания, сколько вытерпел праведный Иов». И каково было страдание Господа нашего, и как скончались иные святые рабы его. Иоанн Предтеча был обезглавлен, Стефан побит камнями, Петр распят глав Фома пронзен копьем, другие умерли за Господа своего иную мученическую смертью. Сколько святых пострадало в царствовании Адриана, Декия, Максимиана и других прежних нечестивых царей, не только мужчины, но и женщины, как, например, мы слышим о святой Фекле Ефиме. и Капиталини и Улите и других святых мучеников, имена которых записаны в книгах жизни на небе, как мужественно они подвязались и победили дьявола. И если женщины были так мужественны, то нам мужчинам нужно быть ещё более крепкими и непреодолимыми, и свои души положить за Христа Бога нашего, свою душу за нас на кресте положившего. Такими словами ободрил Леонтий святую братью, и все с готовностью желали претерпеть за Христа всякие мучения. Стоял зной, и святые мучители сильной жаждой мучились. Пришла в темницу навестить их одна благородная и благочестивая женщина по имени Власиана. Беспрепятственно принесла холодной воды из источника бывшего там поблизости и напоила их. Наступившую ночь святые проводили в молитвах и пении псалмов. Не спал в ту ночь иегемон Лисий. Он обдумывал, какими муками подвергнуть содержимых в тюрьме рабов Христовых. Под утро он заснул и явился ему во сне бес и сказал, «Будь тверд, Лисий, я Бог Асклипий, мучь нещадно хулящих нас христиан. Много нелепостей наговорили они о нас в темнице. Поскорей погуби их всяческими муками». Проснулся гемон с наступлением для дня, начал суд и, поставив перед собой святых, связанных, сказал им, «Поклонитесь богам и будете друзьями, самодержцами и нам. Вам дадут каждому по двести златниц новые хорошие одежды, пояса приведут мальчиков, принесут жертву, устроим пир и повеселимся вместе. Если же не послушаете меня, то жестоко будет вас мучить». Попрошу вас, не лишайтесь этой приятной жизни, не расстраивайтесь с вашими женами, детьми и друзьями. Принесите жертву хоть одному какому-нибудь из наших богов. Отвечали святые как бы в один голос. Будь проклятый, мучитель, со своими богами. Мы не станем приносить жертв нечестивым бесам. Нам не нужно ни вашего золота, ни одежд, ни пира, ни дружбы. Христос нам и отец, и дрожайший друг. и за него мы готовы все претерпеть и умереть. Тогда мучитель приказал их всех ногах повесить и строгать тело их железными крючьями. И долго, до самого полудня, строгали святых мучеников, пока не стало сильно печь солнце. Егемон ушёл с этого зрелища домой. Святые же, остроганные до костей, по приказанию мучителя опять были заключены в темницу. Вышеупомянутая благочестивая женщина Власяна опять пришла навестить их и сквозь окно напоила водой их, изнемокших от язв и от зноя. И прохладились святые, благословили эту женщину, помолились о ней и о ее детях, и благодарили Бога, ж спосподобились страдать за него. Когда святые сидели в темнице, увидел святой Леонтий, что некоторые из братьев тяжело страдают от ран, и очень беспокоился о них, как бы в крайнем изнеможении они не отпали от веры, поэтому он молил Бога послать им скорее окончание подвига. Был в городе известный гражданин по имени Ирод, язычник, пользующийся почетом у Егемона, как советник. И у этого гражданина был секретарь Филин, любимый святым Леонтием, за добрый нрав. За ним послал святой, и когда тот подошел к окну темницы, сказал ему, «Брат Филин, скажи господину своему Ироду, чтобы он, если ему случится, зачем-нибудь быть у Егемона, вспомнил о нас и посоветовал завтра постановить нам смертный приговор». Филин ушел и передал это Ироду. В это время Ирода позвали к Егимону на ужин. Он не пошел тотчас же, и гемон ждал его. Опять послали за ним, но он пришел поздно со словами. — Я не могу есть. Я видел, как строгали осужденных, как текло много крови, и мне противно. Желудок мой не может принимать пищи, меня тошнит. гемон спросил, как ты посоветуешь, что мне с этим сделать? ират ответил, пусть умрут завтра, раз они преступники царского повеления и достойны смерти, так почему же их сейчас же не казнить? На это Егемон дал клятвенное обещание умертвить их на следующий день. В тот час Филин поспешил к темнице и сообщил о слышанном святому Леонтию. Узнали об этом все братья и обрадовались, что завтра умрут за Христа. Они благословили Филина за его труд и стали молиться, приготавливаясь к смерти. В молитве они говорили. Господи боже отцов наших, прославь имя Твое святое в нас, сокрушенный душом и духом смиренным молимся Тебе. Прими нас, приносящих самих себе, Тебе в жертву живую как все сожжения овец и ягнят, и как тьмы огнестучных, так пусть... «Будет теперь наша жертва пред тобою, и пусть она будет тебе угодно. Нет стыда надеющимся на тебя. Ты знаешь, Господи, что мы любим тебя и ради тебя предались на смерть. Ты же укрепи нас всех, чтоб ни один не отстал от этой дружины, чтобы не посмеялся и не порадовался о нем наш враг». Так молились святые и ободряли друг друга. В полночь же запели великий псалом на свое погребение, а именно «Блаженный, непорочные и так далее. По окончании Псалма пришел ангел Господень, наполнил светом темницу и сказал им, «Радуйтесь, рабы Христовы, близка кончина ваша, имена ваши записаны на небе, надейтесь с вами Бог». С этими словами ангел удалился. Они же, поклонившись, благодарили Бога. В это время два темничных сторожа, Мине и Вериладу, родом египтяне, не спали, видели свет, заплеставший в темнице, и слышали голос ангела, но самого ангела не видели, и сказал Мине и Вериладу, «Видишь, брат, какого царя это воины? Я с самого начала сочувствую христианам. Они идут на беззаконным путем, а праведным, и хранят веру в своего Бога, днем и ночью поклоняются Ему, и в жизни ни с кем дурно не поступают, никого не обижают, не ищут чужого имения, а даже свое раздают. Всех любят, всем благодетельствуют. Ты и сам это знаешь. А какова же из тех, которые скитаются в египетских пустынях? Разве не страна и удивительно Они творят чудеса. Я думаю войти к ним в темницу и просить их принять меня к себе. А ты, брат, как думаешь?» Вериланд отвечал. «Так же, как и ты. Вот ведь и мы недостойно исподобились увидеть свет, которым осиял Бог их, за какого они умирают с радостью. Если бы кто стал принуждать Егемона умереть за Зевса или за Аполлона или за Асклипия или за кого-либо из прочих богов, захотел ли бы он умереть? Ни за что, ему жизнь дорога. а они не шерчатят себя, безбоязни идут на смерть за своего Бога и удостаиваются от Него такой славы, каковой Боги никому из поклоняющихся им никогда не являли. от Отчего нам не обратиться к этим праведным людям и к истинному Богу? Посоветовавшись таким образом, оба сторожа вошли внутрь темницы и припали к святым со словами. «Господа наша, рабы Христа, истинного Бога, примите и нас в ваше число». «И мы веруем во Господа Иисуса Христа, возлюбившего вас, и просим вас помолиться Ему, чтобы Он сподобил и нас одинаковой участи с вами». Святые обрадовались их обращению к Богу и приветствовали их, говоря, «Вы, братья наши, так как Господь наш призвал вас к исповедованию Пресвятого имени Своего и даст вам одинаковую награду с нами, как и пришедшими в одиннадцатый час в его виноградник». На следующее утро Егемон Лисий вышел с воинами за город, на то место, где собирался умертвить святых мучеников, недалеко от реки, называемой Ликос. Там устроил он суд и приказал привести и поставить перед собой святых мучеников. Увидев, что два э, темничные сторожа присоединились к святым узникам, он сказал первому советнику своему Апиану, «Вот и эти безумные захотели умереть. Разве жизнь не лучше смерти?» Апиан сказал на это. Прикажи мучить их самыми жестокими муками. — Нет, — возразила гемон они испугаются мук и опять обратятся к богам и останутся живы. А я не хочу оставлять их в живых, пусть умрут. Всем сразу издам смертный приговор. И когда поставили перед ним на суд святых мучеников, то он не задал им вопроса о вере и не назначил никакого истерзания. Но тот час приговорил их к смерти и написал следующий приговор. Этим представленным мне на суд сорока пяти человекам христианской веры, ослушавшимся царского повеления и хулившим богов своих предков, назначаю достойную по их делам казнь. Сначала отсечь им топором руки и ноги, потом бросить на сожжение в огонь, и оставшиеся после сожжения их кости бросить в реку. Точа слуги посадили мучеников на землю и стали рубить им руки и ноги. Был сильный солнечный зуной, и святые мученики страдали от жажды. Одни вследствие боли в ранах, другие — от солнечного зноя. Иные умерли в этих страданиях, иные едва дышали, иные же мужественно терпели. Один из них по имени Ионек Гид, смотря на свои отрубленные руки и ноги, улыбнулся и сказал — Смотрите, как жатвенный серп сжал мои члены, словно колосья. А святой Сесений, лежав в своей крови, привалился к случившемуся тут так поблизости камню, открыл уста свои и так молился Богу. Господи, податель всех благ, источивший некогда в пустыне воду из камня и наполнивший жаждавшего Израиля. Мыть, ты теперь открой этот камень и спусти воду, и напои немного меня. Ты видишь жажду нашу, от которой мы погибняем. По молитве его внезапно двинулся камень и раздался из, и спустил источник ключевой воды. Святой Сесиний испил воды и благословил Господа, говоря, «Прославляю тебя, Божий мой, за то, что напоил меня жаждующего, как мать молоком ребенка. Восхваляю тебя, царь мой, что не презрел меня, раба твоего. Но молю тебя, не презирай и любимых братьев моих, твоих рабов, и прохлади их, изнывающих от жажды, изливая невидимо на них росу благодати твоей». И всем нам дай твердости скончаться вместе в Твоей надежде, изведанном уже Твоей силы источнику этому, которым Ты вновь явил древнее чудо-повелитель до конца мира. И дай воде этой целебную благодать и силу во славу Твою Христе и Твоего Отца и Святого Духа в память о нас, сорока пяти мучениках, Твоих рабах, пострадавших за Тебя. В это время слуги разожгли приготовленный огромный костер и стали брать тела мучеников и класть в огонь. Одни из святых были еще живы, другие уже умерли, и мертвых вместе с живыми предавали сожжению. Повергая в огонь мучеников, слуги считали их и не досчитались одного. Они удивлялись и стали искать, а святой Сесони, лежа около камня, источевшего воду, отозвался. — Вот я, возьмите меня, несите меня в огонь. Его взяли и снесли в огонь. Сожгли святых мучеников, огонь угас. Ослуги начали искать оставшихся в пепле мученических костей. И сколько нашли, собрали в мешки, снесли и высыпали в реку ликоз. Река приняла в себя кости святых, как драгоценное сокровище, и сохранила их на одном неглубоком месте около берега, собрав их все вместе своими струями. Пришли потом искать их благословения. Многочестивые люди и без труда нашли их, собрали их все до одной и сберегали в почетном месте, пока не погиб нечестивый царь Ликиний, соправитель царя Константина, управляющий восточной половиной царства, и не воцарился один Константин. Когда дана была свобода Церкви Христовой по всей Вселенной, тогда и кости этих святых мучеников были показаны всем. И была построена церковь во имя их. От святых костей и их подавались исцеления, а также и от того источника, который вызывал святой Лисений своей молитвой. Пострадали святые 45 мучеников 10 июля в Никополеармянском при Лисии и Гемоне, когда Ликиний царствовал над Востоком. Над нами же царствует Господь наш Иисус Христос, которому с Отцом и Святым Духом высылается честь и слава, ныне и бесконечные веки. Аминь.